Глава десятая. «Странная хозяйка» Кристофер Нуар В одной из спален второго этажа громко выкрикивал какие-то странные ругательства Фридрих. «Мой чуткий драконий слух подсказал, где именно обосновался призрак, туда я и направился, чтобы угомонить расшалившегося духа, а заодно выведать, о чем наша новая хозяйка беседовала с поверенным». Мне было безумно интересно, вспомнит ли Милена в разговоре с юристом о своем обещании освободить меня от клятвы. Но юная наследница меня выставила за дверь, а Ланберт обезопасил гостиную от прослушивания. «Да чтоб тебя!» – заложил очередной словесный вираж Маркиз. «Довольно!» – прервал я призрака. «Ты чего раскричался? Чем тебе так насолила новая хозяйка? Неужели она всерьез задумала тебя изгнать?» уточнил я причину негодования нашего местного сплетника. «Да нет, просто этот противный ворон закрыл от меня гостиную, не дав дослушать их разговор. Вот я и решил опробовать те сочные, забавные ругательства, которых набрался от малышки Милены», — сияя от довольства сообщил мне Маркиз. «Вот как? И что же так сильно расстроила леди? Не устроила сумма ежемесячного содержания?» Помнится, Лаура стонала, что на такое нищенское пособие нельзя нормально жить, усмехнулся я, вспоминая прежнюю владелицу Рауфхолла. У меня были смешанные чувства относительно погибшей магички. С одной стороны, она меня до глубины души достала своими домогательствами, истериками, жалобами и глупыми попытками получить желаемое. И самое неприятное, что на самом деле Лаура не испытывала ко мне тех чувств, о которых так часто заявляла. Просто избалованная с детства принцесса впервые в жизни не получила ту игрушку, которую захотела. Меня она рассматривала не как мужчину со своими мыслями, стремлениями и желаниями, а как непокорного жеребца, которого обязательно нужно объездить. Была у покойной графини такая страсть приобретать самых диких и злобных коней, чтобы потом долго и безжалостно ломать животных, подчиняя их своей воле. В конце концов, это и погубило ее. С другой стороны, мне было даже жаль эту испорченную глупую девицу. Ей с детства внушали, что она исключительная, рассказывали, как важен талант рода Рауф, но не научили тому, что чужое мнение нужно уметь выслушивать и уважать. Кстати, мелодии души Лаура не владела. Я много раз слышал ее игру, это было неплохо, даже талантливо, но не более того... Графиня никогда не пересекала той границы, когда просто хорошая музыка превращается в гениальную, когда хочется смеяться и рыдать, слушая звуки. Говорят, ее старший брат, отец Милены, был очень одарен. Именно его, а не Лауру, готовили к наследованию Рауф но тот категорически не желал быть привязанным к магическому поместью, поэтому сбежал и погиб. «Да нет, мне показалось, что деньги нашей наследницы были совсем неинтересны. Странная она. С одной стороны скромная, аккуратная, а с другой – боевая. Готова показывать острые коготки, чтобы отстаивать свою независимость», – усмехнулся дух, возвращая меня из раздумий в реальность. «Вот как? И что же ей было важно? Какая новость настолько огорчила Милену, что она стала пополнять твой словарный запас ругательствами?» Делая максимально скучающий вид, уточнил я. «О, там такое было! А, впрочем, тебе будет скучно. Ты же у нас не любишь сплетни!» Сказал вредный призрак, делая вид, что собрался уходить. «Стой! Если расскажешь, я открою тебе доступ к библиотеке. Только пообещай, что больше не будешь разбрасывать книги». С тяжелым вздохом признал я свое любопытство. «Ладно, не буду, наверное. Только с тебя обещание, что не закроешь больше от меня ее». «И еще доступ к горячим источникам», — решил понаглеть Маркиз. «Нет, знаешь, мне уже не настолько интересно, о чем там была речь. В конце концов, я могу прямо спросить у новой хозяйки». Теперь уже я облифовал, разворачиваясь к двери. «Хорошо, пусть будет только клятва, что не станешь больше закрывать библиотеку. Я честно постараюсь складывать книги по местам», — заверил меня Фридрих. «Договорились, а теперь рассказывай», — согласился я. «Кстати, это выгодная для тебя сделка. Первый же вопрос Милены к Ланберту касался тебя. Интересно, чем ты так успел насолить нашей малышке, что она сразу же загорелась желанием избавиться от тебя?» – ехидно поинтересовался Маркиз. «Кто бы говорил? Помнится, тебя она захотела выселить еще вчера», – огрызнулся я. «Возможно, но про меня она у поверенного не спрашивала, но первым делом захотела разорвать твою клятву и найти другого дворецкого». Снова засиял от радости, что уел меня вредный дух. «И что дальше? Из-за чего она начала ругаться? Мне что, из тебя клещами информацию вытаскивать? Я так точно могу передумать сотрудничать с тобой!» – пригрозил я, чувствуя необъяснимое раздражение. Никогда раньше я не был настолько любопытным, но сейчас испытывал нетерпение. Почему-то мне было важно, что задумала новая хозяйка Рауф Холла. «Ладно, не кипятись!» В общем, сначала они припирались с Ланбертом относительно твоей нескромной персоны. Ворон отговаривал ее освобождать такого замечательного, сильного и полезного дракона. А она ни в какую. Давай избавимся от Кристофера и точка. И даже доводы привела. Мне, говорит, некомфортно рядом с таким дворецким. Поэтому ну его, радостно вещал Фридрих, лукаво улыбаясь своими накрашенными губами». И что она ответила, когда узнала, что прямо сейчас нам разойтись не удастся? Холодно уточнил я. Странно, вроде бы я должен радоваться тому, что девушка сдержала обещание и обратилась к поверенному с вопросом о снятии с меня обязательств. Но почему-то это меня взбесило. Мысль о том, что рядом с Меленой будет другой мой сородич, раздражала. Наверное, это взыграло мое эго. Я привык быть во всем лучшем, а тут от меня отказались». Вспомнился и недавно услышанный разговор Милены и Эммы в саду. Там наша хозяйка так истово уверяла помощницу кухарки в том, что мне не грозит ее симпатия. Меня это тоже сильно задело. Ничего, даже пожалела тебя, беднягу. Сказала, что каждый имеет право на свободу и все такое. Мол, не хочешь служить, иди. Много там за забором Рауфхолла таких полезных ходит. И Кристофер не единственный дракон. «Есть и моложе, и симпатичней», — разошелся призрак. «А ей это откуда знать? Насколько мне известно, в том мире, откуда девушка пришла, нет драконов», — указал я на явное несоответствие, но все равно продолжал злиться на девчонку. «Ладно, про них я от себя добавил. Авторское отступление, так сказать», — не стал упираться Фридрих. «Рассказывай дальше, и без этих твоих отступлений», — постарался я произнести как можно спокойнее. В общем, дальше Ланберт сообщил ей необходимости выйти замуж за год. Сделал очередную театральную паузу Маркиз. И... начал терять терпение я. Милена возмутилась. Забавные такие сравнения использовала. Говорит, это не котенок, чтобы на рынке его купить или на улице подобрать, а целый супруг? Любви она хочет большой и бескорыстной. Открыто наслаждался моим интересом дух. Прямо-таки бескорыстной?» но наверняка от какого-то не меньше принца», — усмехнулся я, припомнив, что дворецкий ее в качестве возлюбленного совершенно не устраивал. И опять едкое горячее чувство затопило меня изнутри, заставляя едва ли не рычать. «Да нет, Милена что-то там лопотала про то, что можно и простого парня, но чтобы смотрел на нее не как на графиню и наследницу, а как на девушку. Наивная правда. Где она такого найдет?» который не будет обращать внимание на то, что она из рода Рауф. Это же такая радость и такая ответственность. Кстати, насчет того, чем так ценны маги этого рода, Ланберт соврал. Ну или не договорил. Рассказал только о том, как мелодия душ действует на существ, но не сообщил о том, что она питает саму магию Арвейна. Удивил меня Маркиз. Она правда такое сказала? Насчет простого парня? Наверное, слукавила? Отозвался я Но все равно мой интерес к этой странной, ни на кого не похожей девчонке все усиливался. «Ты знаешь, а мне показалось, что врать-то она толком и не умеет. Смешная такая, честная, наивная. Даже жаль, что ее тоже скоро избалуют». С мягкой, несвойственной ехидной натуре призрака улыбкой произнес Маркиз. И после этого она начала брониться. «Фридрих, я сейчас точно уйду!» – сгорал от нетерпения я. Нет, ругаться она стала тогда, когда узнала, что от участи наследницы нельзя отказаться, что сбежать не получится. И когда Ламберт рассказал, что если она сама не выберет супруга, то это за нее сделает король, убил меня своим ответом дух. Мне почему-то стало тревожно за малышку. Ни за магию Арвейна, которой нужна подпитка волшебной мелодии, ни за Рауф Холл, который фактически является одним большим музыкальным инструментом, созданным тысячей магов специально для рода Рауф, а за эту юную, глупую девочку, которая мечтает о любви, но связана тысячей условий. А что, если она тоже решится на самоубийственный побег? Внизу хлопнула дверь гостиной. Я услышал, как Милена вежливо попрощалась с Ланбертом, а сам поспешил к ней, впервые осознавая, почему именно я, как сильнейший, должен оберегать хрупкого потомка рода Рауф.